Да, впечатление от всего увиденного действительно было каким-то жутковатым. Все эти люди в балахонах, которые там копошились возле горы, производили впечатление заколдованных. Я отметил про себя, что вся психомоторика у всех адептов серьезно замедлена. Эмоции, мысли, чувства подавлены. Пообщавшись с парочкой трудников, которые разбивали там газон, я вообще пришел в ужас. Любой разговор, любой вопрос, даже на самую отвлеченную тему, к примеру, про цветы, которые они высаживают, сводятся в итоге только к одному – Виссариону и тому, что он истинный бог на земле. Просто кошмар и бред, люди – зомби. Дальше смотреть на эту секту и тем более подниматься на гору было просто бессмысленно. Один я туда идти не хотел а Михаила туда никто не пустит. Его там очень хорошо запомнили после той истории 15-летней давности, когда он устроил у них на горе стрельбу после смерти Матрены. Так что подниматься нам с ним туда было бесполезно. Жутчайшая история со смертью невинной маленькой девочки. Нелепая смерть, ужасная, и вся история вообще холодит кровь в жилах. Бедный ребенок умер только от того, что родители ударились в секту, которой запрещено применение медикаментов и вся еда, кроме проросшей пшеницы. Несчастный ребенок попросту простудился. А так как и без того неокрепший детский организм был ослаблен отсутствием вообще любого питания, в том числе и жизненно необходимого, да еще и в условиях суровой Сибири, то эта простуда быстро перетекла в пневмонию. И девочка, маленькая невинная девочка, просто умерла от элементарного воспаления легких. В агонии, в жаре, ее муки страшно себе даже представить. Можно многое простить. Тот лохотрон, который устроил Вессарион. ведь это в конечном итоге только деньги. Тот бред, который он несет, вырубку тайги, эксплуатацию людей за бесплатно и многое другое, но такую вот смерть никогда. Ведь ничто не стоит хотя бы одной человеческой жизни, а тем более ребенка, маленькой девочки. Смерть ребенка, чистого и невинного. И это Бог? Как он себя называет? Вот с такими ужасными мыслями, я и Михаил отправились обратно в Минусинск. Тут, возле этой горы, делать было больше нечего. Мне уже и так все было хорошо понятно, и мне было достаточно того, что я уже увидел, чтобы сделать соответствующие выводы. Вернувшись в Минусинск уже глубоким вечером, я отправился к себе в гостиницу, а Михаил к своим многочисленным друзьям в Минусинске которых он не видел уже 15 лет, со времен работы в этих краях геологом еще при коммунизме, и хотел их повидать. Вечером в своем номере в гостинице я разложил на столе все свои бумаги и решил набросать портрет этого человека Виссариона. Кто он? Он человек вообще? То, что он не Христос, это даже не обсуждается. Но заглянуть в глаза этому подонку очень интересно. Понять, кто он, что им движет. Как может человек превратиться в практически самого дьявола? Понимает ли он, что он делает? Понимает ли он, что он делает с людьми? Понимает ли последствия? Как может один человек так издеваться над тысячами других людей? Может, он просто психически глубоко нездоровый человек, которого надо лечить? Верит ли он сам в то, что он Мессия? Верит ли в Бога вообще? Я попытался его представить, как он выглядит. Но у меня ничего не получилось. В этот момент ко мне в номер постучали. Это было обслуживание номеров, я заказал ужин в номер. Приятная девушка вкатила в мой номер тележку с ужином. Я увидел напротив себя прекрасную девушку, лет около 25. пяти. Интеллигентное, приятное лицо, немного усталое, но доброе. И в то же время есть в этом лице что-то очень женственное, что-то, от чего я весь взбудоражился и начал лихорадочно перебирать свои бумажки, лежавшие на столе. «Идиотская у меня привычка».